«Кто такой Димасфен? Детство Александра проходило в тяжелой атмосфере семейного разлада. Олимпиада любила сына со всем пылом своей яростной души. И мать, и кормилица старались сделать все, чтобы он был счастлив в их теплом женском окружении, чтобы он не очень тянулся к отцу. Олимпиада рассказывала мальчику разные истории о победах македонских царей и царей Эпирских – особенно эпирских. Ее не очень заботило, все ли понимает Александр в этих рассказах, ей доставляло какое-то горькое удовольствие повторять, что род царей эпирских из племени воинственных всегда независимых молоссов нисколько не хуже и не ниже царей македонских. «Македонские цари твой отец происходят от Геракла, а мы, цари Эпира», а через меня и ты тоже ведем свой род от Ахиллеса, сына Пелея. Ахиллес – великий герой, прославленный на все века. Она могла без конца рассказывать о своих знаменитых предках, о том, как богоравный Ахиллес воевал под Троей, какие были на нем доспехи, какое копье было у него, какой щит. А мальчик не уставал слушать рассказы о войнах и битвах. Филипп, занятый военными походами, обуянный дерзкими замыслами, покорить все соседние народы редко бывал дома. Но иногда перед светлоглазым мальчиком являлся бородатый человек, от которого крепко пахло потом и железом, громогласный, веселый. Его отец Несмотря на ревнивое неудовольствие матери, Александр тянулся к нему, хватался за его кудрявую бороду, пытался вытащить из ножен кинжал, висевший у пояса. Однажды Филипп вернулся из похода с черной повязкой, закрывавшей правый глаз. Трехлетний Александр с любопытством разглядывал его повязку, а потом захотел посмотреть на тот глаз, что спрятан под ней. «А там нет глаза», — спокойно сказал отец, — выбило стрелой. «Ну что глаз? Я осадил большой город Мефону, понимаешь?» «Осадил и взял. Жители не хотели сдаваться, защищались. Вот и выбили мне глаз стрелой со стены». однако я все таки мифону осадил и взял осадил и взял повторил мальчик да взял подтвердил отец и добавил жесткой усмешкой а за мой глаз я с ними сполна расплатился немало их там осталось лежать на земле ты их убивал убивал «А что же еще с ними делать, если они не сдаются?» Александр замолк, наморщив светлые бровки. Он старался освоить урок завоевателя. «Если не сдаются, убивай!» Филипп упорно и последовательно осаждал и захватывал города эллинских колоний. Закончив одну битву, он бросался в другую. Разграбив один город, он захватывал и грабил другой. Сила его росла. Войско крепло, сокровищница наполнялась золотом. И только с афинами Филипп старался сохранить мир. Афины по-прежнему стояли перед ним со всей своей мощью, со своим спокойствием и презрением. Филипп ненавидел афинян, этих надменных людей. И он любил их, любил с того самого времени, когда еще юношей жил у фиванцев. Сильны и могущественны были фивы, но Афины — это город мудрецов и поэтов, воятелей и художников, город ораторов и ученых. Какой высокой славой он увенчан! И как хотел бы Филипп войти в этот город афинским гражданинам, равным каждому из афинян. Правда, теперь они признали Филиппа Элином. Он вынудил их к этому. Но признали лишь потому, что стали опасаться его военной силы. Все равно он для них варвар, македонянин. Они даже над языком македонским смеются. А что-то вроде эллинского какое грубое варварское наречие, и еще называет себя элинами. Филипп сохранял с Афинами мир. но никогда не оставлял мысли победить Афины. К этому он готовился, из-под тишка, захватывая афинские колонии, всякими хитростями ссорил между собой их союзников, вносил разлад через своих тайных саглядатвеев, даже во внутренние дела Афин. Однако затевать открытую войну опасался. У афинян еще достаточно сильное войско и самый большой флот. Поэтому пока лучше давать клятвы дружбы и верности. Самой горячей дружбы и самой неизменной верности. Но в Афинах уже поселилось беспокойство. Какая-то маленькая незначительная Македония захватывает элинские города один за другим. И элины все время проигрывают битвы. Что происходит? Может быть, Афины уже потеряли и свою силу, и свое влияние. Может быть, Филиппу уже нельзя победить, нельзя остановить его наступление на их земли. Или и вправду его войска непобедимы. В эти дни тревоги и дурных предчувствий пританы созвали народное собрание. Высший орган их демократической власти. Народ собрался на Пниксе, на холме... в юго-западном районе города, где почти всегда проходили народные собрания. Тяжелые стены из огромных камней полукругом охватывали пникс. На каменных скамьях сидели афинские граждане, шумя, толкаясь, споря. Сегодня глашатым мне пришлось уговаривать их прийти на собрание или притаскивать насильно. Охватывая толпу, окрашенной киноварию веревкой, как нередко случалось в последнее время. Опасность стала угрожающей. На высокую трибуну, с которой была видна дальнее Синего моря, взошел афинский оратор Демосфен. В скромной одежде, с обнаженным правым плечом, как ходили тогда Элины, он встал перед народом, стараясь справиться со своим волнением. Ему нередко приходилось выступать на Пниксе. И все-таки он каждый раз мучительно волновался. Он знал, что некрасив, что его худые руки, напряженно сжатые, тонкогубый рот, сдвинутые брови с глубокой морщиной между ними не производят на людей пленяющего впечатления, необходимого оратору. Бывало все. Издевательства над его картавостью, свистки. Случалось, что его сгоняли с трибуны из-за слабости его голоса. Все это преодолено. Однако отголосок страха перед неудачей таился в глубине души, и Демосфену каждый раз приходилось переживать трудное мгновение, прежде чем начать свою речь. Так было и сейчас, и толпа чувства это слегка зашумела. «Граждане афинские!» Мощный чистый голос прокатился над площадью. Площадь затихла. Речь Демосфена зазвучала над ней. «Прежде всего не следует, граждане Афинские, падать духом. Глядя на теперешнее положение, как бы плохо оно не представлялось». Народ слушал с жадностью. Это было то, что он хотел услышать. «Вы сами, граждане Афинские, довели свои дела до такого плохого состояния, так как не сделали ничего, что было нужно. Вот если бы вы сделали все, что могли...» И дела наши все-таки оказались бы в этом тяжком положении, тогда и надежды на их улучшение не было бы. Демосфен горько упрекал Афинян в бездеятельности по отношению к Филиппу, в том, что они на горе себе верят ему. Это было не очень приятно слушать, но Демосфен не лишал их надежды справиться с македонской угрозой, и они слушали его, затаив дыхание». Если же кто-нибудь из вас, граждане Афинские, думает, что с Филиппом трудно вести войну, потому что силы его велики и потому, что наше государство потеряло все укрепленные места, тот человек судит, конечно, правильно. Но все-таки пусть он примет в расчет то, что мы, граждане Афинские, когда-то владели Пидной, Патидеей и Мифоной и всей этой областью с окрестностями. И пусть он вспомнит, что нынешние союзники Филиппа раньше предпочитали поддерживать дружественные отношения с нами, а не с ним. Если бы Филипп испугался и решил, что с афинянами воевать ему будет трудно, ведь у нас столько крепостей, угрожающих его стране, если бы он заколебался тогда, то ничего не добился бы и не приобрел такой силы. Демосфен говорил долго, но афиняне все... так же внимательно и жадно слушали его. Его речь подымала дух афинских граждан, а это было сейчас необходимо им. Не думайте же в самом деле, что у него, как у Бога, теперешнее положение упрочнено навеки. Что ж надо делать Афинам? Снарядить войско и положить конец разбоям Филиппа. Филиппу очень скоро стало известно о выступлении Демосфену. У македонского царя по всем окрестным странам были свои люди, подслушиватели и подглядыватели. Вот и теперь один из них прибыл к нему из Афин и подробно рассказал, о чем говорил Демосфен. Филипп усмехнулся. «И он думает, что Афины станут воевать, по его слову. Напрасно старается, афинян на войну не подымешь». Они изнеженные и ленивы, они привыкли к тому, что все труды несут за них рабы и наемники. А война – слишком тяжелый и опасный труд. Выступать на площади, щеголять красноречия – вот их занятие. Крыша еще не горит у них над головой. И добавил про себя с угрозой. «Ну уже тлеет». Александру было всего пять лет, когда Димасфен произнес свою первую речь против его отца. «Кто такой этот Демосфен?» – спросила Олимпиада у Ланики. «Еще один афинский крикун?» А Демосфене уже слышали во дворце, о нем говорили, над ним смеялись. Брат Ланики, Черный Клит, был одним из молодых этеров Филиппа, поэтому Ланика знала, кто такой Демосфен. Демосфен – сын Демосфена из семьи богатых афинских граждан. У его отца был дом в городе и две мастерские — мебельная и оружейная, в которых работали рабы. Отец Демосфена был человек достойный уважения. Это признает даже его противник – оратор Эсхин. Но вот со стороны матери у Демосфена, как считалось тогда в Эладе, Не все было благополучно. Его дед Гелон был изгнан из Афин за измену. Он жил на берегу Понта Евсинского. Там женился на Скифянке. Так что мать Демосфена Клеобула была наполовину скифской крови. Потому-то Эсхин и называет его варваром, говорящим на эллинском языке. Отец и мать Демосфена умерли рано. Ему в то время было всего семь лет. Отец оставил ему и его сестре хорошее наследство, но опекуны их богатство растратили. В детстве Димасфен был таким слабым и болезненным, что даже не ходил тренироваться в Палестру, как это делали все афинские мальчики. Зато над ним и смеялись, прозвали его Баталом, неженкой и заикой. А Батал – это был один флетист из Эфеса, Он наряжался в женский наряд и выступал на сцене в женских ролях. Так вот, Демосфена и прозвали Баталом за то, что он был изнеженный и слабый как женщина. В детстве ему удалось побывать на одном судебном процессе. К Демосфену был представлен раб, который смотрел за ним. И он упросил этого раба отпустить его послушать знаменитого в то время афинского оратора. Раб отпустил его. И когда Демосфен послушал этого оратора, то уже забыть его не мог. С тех пор осталась у него неотступная мечта – научиться ораторскому искусству. Когда Демосфен подрос, то пригласил к себе учителем опытного оратора Исса. И как только стал совершеннолетним, предъявил иск своим нечестным опекунам и сам выступил против них в суде. Судьи признали, что его требования законны и справедливы, и велели опекунам вернуть ему наследство. Опекуны и не отказывались вернуть Демосфену его богатство, но как вернешь, если все растрачено? «Одно время», – рассказывал Ланика, – «чтобы как-то прожить самому и сестре, Демосфен произносил судебные речи и этим зарабатывал, а нынче он стал политиком». вмешивается во все государственные дела Афин и пытается всем навязать свою волю. Они не про него ли это говорили, что он картавый? Про него. Но как же он может произносить речи в народном собрании? Такого оратора в Афинах никто не будет слушать. Его тотчас прогонят. А его и прогоняли со свистом. Как начнет картавить букву «А», не мог выговорить. Да еще и как начнет дергать плечом, тут его игоня гонят долой трибуны. Но почему же слушают теперь? Или только потому, что он выступает против Филиппа? А теперь он больше не картавит. Рассказывает, что он ходил по берегу моря и, набрав рот камушков, декламировал стихи. Добивался, чтобы даже и с камнями во рту речь ему была чистой. И так усиливал голос, что даже морской прибой не мог его заглушить. Потом произносил речи перед зеркалом, смотрел, красивы ли его жесты. А чтобы не дергать плечом, люди очень смеялись, когда он дергался на трибуне, так он подвесил над плечом меч, как дернется, так и уколется быстрее. Александр внимательно слушал рассказ Ланики, опершись локтями на ее колени. — А Демосфен кто? — спросил он. — Димосфен царь? — Ну что ты! — засмеялась Ланика. — Какой там царь? Простой афинянин. Демократ. — А а кто такой демократ? — Это человек, который думает, что все надо делать так, как хочет народ. А царею ненавидит. — И моего отца? — А твоего отца ненавидит больше всех. Маленький сын царя, наморщив округлые брови, задумался. Он не очень уяснил себе, о каком народе идет речь и чего добивается Демосфен, научившись хорошо говорить. Но что Демосфен ненавидит царей и ненавидит его отца, это он понял и запомнил на всю жизнь».